Глава 3. Град Святослава доростола не увидели издалека. Во-первых, он стоял на возвышении. А во-вторых, точно к нему вела идеально прямая, ровная дорога. Данила уже не чаял увидеть что-то подобное. А тут натуральный автобан, без всяких скидок на древность. Шибрида к прекрасной дороге отнесся совершенно безразлично. Как будто она была создана не руками людей, а существовала всегда, под природой. Ломята, Данила с ним поравнялся, когда тот соскочил с лошади и стал осматривать ей ногу, проворчал что-то типа вот ромеет она, придумывали, все копыта коням собьем». Конечно, в Доростоле заметили большой отряд степных коней. Встречающиеся по пути повозки купцов и крестьян, набитые зерном, торопливо уступали дорогу, но вскоре из крепости подъехала кавалькада из трех всадников, тоже роскошно одетых, в кольчугах, за плечами плащи, На головах шлемы, а на них пышные плюмажи. Шибрида, на вопрос, кто такие, показал им знак от путяты. Сказал, кто они, откуда, где взяли лошадей. Начальник Арула недоверчиво выслушал историю, но сказал, что, коль все подтвердится, то они все получат награду от наместника. В довершении сказал, «В город я вас не пущу. Ждать будете там, в стрелище от стены, у берега, пока к вам не придет ваш купец. Он скажет, что делать дальше» и отряд обережников поехал уже в сопровождении булгарских воинов. Данила неотрывно следил за стенами Доростола, которые становились все выше по мере того, как к ним приближались. Молодцов смог в полной мере оценить твердыню, в которой держал оборону Святослав, когда они остановились где-то в ста метрах от стен. Доростол походил на Луй-Салум. Те же зубчатые стены, угловатые башни, нависающие над воротами. Все сложено из целиковых прямоугольных блоков, и создавало ощущение несокрушимой монолитности. Ворота, напротив которых стояли обережники, были довольно маленькие, а в каждой башне по узкой прорези двери. Доростол, как и Луис Алум, тоже сейчас усиленно достраивали ремонтировали, так что каким он будет в итоге, Данила вряд ли увидит, но точно станет еще более неприступным. Обережники, пока Данила занимался разглядыванием архитектуры, Увидели лебедушку, швартующуюся к пристани, замахали руками, мол, все нормально, мы тут. Вскоре из крепости пришел сам Путята с таможенниками. Там же у стен охранники продали большую часть трофейного табуна. Ехать им было недалеко, а с вьючными лошадьми мороки много, да и внимания они привлекают. Валеши, по приказу киевского князя, им заранее выделили сумму денег примерно на такое же количество лошадей. А теперь, ну не возвращать же это серебро обратно а то еще отчетность можно нарушить какую-нибудь. Когда все денежные формальности были улажены, Ватага въехала в ворота, и Данила в седле вошел в Доростол. Город блистал куполами храмов и доспехами воинов на стенах и вонял. Так же, как и любой средневековый город, по сточным канавам которого текли нечистоты. В Киеве, как показалось Даниле, было посвежее. В остальном, пожалуй, Доростол превосходил столицу княжества Руси. Каменные мостовые, каменные дома в несколько этажей, много людей, весьма богато одетых и вовсе не из высшей знати. Население, если не больше, то примерно столько же. Впрочем, Даниле трудно было оценить все достопримечательности. Они всей ватагой ехали по узкой улочке, прохожие которой все как один жались к другой стороне. Возможно, в обережниках узнали русов, которые оставили после себя здесь громкую славу, но скорее просто желающих провоцировать крупный воинский отряд не было. Проводники, посланные путятой, привели охранников к постоялому двору, к крепкому зданию в два этажа, где разместился весь экипаж ладьи, заняв почти все комнаты. Там можно было поесть свежей горячей пищи, выпить такого же свежего пива или меда, с чем во время плавания была напряженка, а главное поспать на мягких, не качающихся под тобой перинах, поливать на клопов и блох настоящее блаженство». Утром, но ну вернее уже днем, когда проснулся Данила, он узнал, что Ваислав с Путятой отбыли решать какие-то важные дела, должно быть связаны с их особым заданием, но о том болтали меж собой только обережники. Батька взял с собой Скорохвата и Шибриду, остальные бойцы могли быть до вечера свободны. Ватага разделилась. Одни сразу рванули в местные публичные дома, а Данила, Будим и Ломята решили сначала пройтись по рынку. Буддим, как и любой новгородец, торговался любодорого. Но потом они сломятые все равно свалили по борделям. А Данила... Блин, Молодцов офигел от этого рынка. Тут продавался виноград. Виноград. И еще другие фрукты. Персики, абрикосы. Он больше года ничего подобного в рот не брал. Только ягоды и мед. Его друзья отнеслись к заморскому яству с уважением. Но прохладно. Мол, больно сладко это все. Наши предки такого не ели. А Данила уже в одиночку набрал целую корзину фруктов, купил кувшин вина, молодого, оно стоило в разы дешевле, чем в Киеве, и стал бродить по рынку, наслаждаясь почти забытыми вкусами и ярким раздолием базара кругом. Чего здесь было меньше, чем в Киеве, так это тканей. А мехов почти не видно было. Наверное, еще не сезон. Лебедушка обогнала все торговые суда минимум на пять дней. Воск, деготь, мед тоже почти не встречались. А в столице Руси каждый четвертый зазывала предлагал этот товар. Зато тут куда больше было еды, на любой вкус, и такой дешевой. Целый торговый ряд торговал металлическими изделиями, причем не только для убийства ближнего своего, но и вполне гражданского назначения. Данила без труда нашел себе кузнеца, который обещал поправить его броню. Правда, Молодцов пока не был уверен, что у него будет время в дорастоле этим всем заниматься. Пока же он продолжал шататься по рынку. Добротный конь тут стоил столько же, сколько в Киеве захудалая кляча. Медный кубок, купленный на Дунае, можно было обменять на два таких же на Днепре. Конечно, это все-таки рынок, узловая точка торговых путей со всего мира. Простые крестьяне вряд ли живут намного лучше, чем те же полянские смерды, данники Киева. Но все-таки, теперь Данила понял, Почему Святослав захотел остаться в Булгарии и ее сделать сердцем своей земли? Как там в летописи говорилось? Из Византии стекаются золото, поволоки, из Венгрии кони и серебро. Нет, не вспомнить. Учить древние тексты надо лучше было. Очевидно, почему и Владимир хочет прибрать эту страну себе. В Булгарии сейчас раздрай. Правят всей землей богатые вельможи, братья Аарон и Самуил. При них марионеткой сидит как бы законный царь Роман. Вот к нему и направляются княжьи-посланцы, ватага-обережников во главе своей славам. Разумеется, тайна. И разузнать у Романа, не готов ли он перейти под руку князя Владимира, кто еще готов признать киевского князя своим владыкой, ну и вообще разведать, как дела обстоят у стратегического партнера. Надо ли говорить, что грозит обережникам и всем путешественникам в случае провала, но и в случае успеха миссии. Данила, чтобы отбросить невеселые мысли, подошел к помосту, где местные скоморохи готовили что-то вроде представления. Он легко протиснулся вперед, человеку с оружием перечить никто не стал. Выступление, на взгляд Молодцова, получилось так себе, но народ кругом ржал. Сперва, как понял Данила, скоморохи изобразили кого-то, скачущего на коне со свитой. Потом на него напал другой скоморох, побил и стал глумиться над трупом. Глумление и составляло основной юмор представления. «Слушай, друг», — Данила пихнул локтем своего соседа, бедного судя по одежде, булгарина, — «а что они изображают?» «Ты что, не знаешь?» «А, сразу виден чужеземец. Наш комит Самуил одну луну назад побил византийского кесаря Василия, заманил в Трояновы ворота и все его войско разбил». Булгарин азартно махнул рукой. Молодцов его прекрасно понимал. Хоть и говорил с акцентом, все-таки одно славянское племя. «А Трояновы ворота? Это крепость такая?» «Нет, ты что? Это ущелье на юге». «Вот оно что. Благодарю. Я просто только что приплыл сюда». «А откуда?» «С севера». Молодцов своим видом показал, что не расположен к разговору. «Так-так. А информация, которую он узнал, уже интересная. Кесарь, Василий, ущелье. Что-то знакомое». Данила, поскольку интересовался историей, Читал про византийско-булгарские войны. Но, блин, у болгар каждая вторая война заканчивалась тем, что они ловили византийцев в ущелье и там громили. Ну или, может, летописцы просто не знали, как все случилось на самом деле, и они переписывали старые хроники на новый лад. Суть одна. Ни когда произошла эта битва, ни что случилось потом, Данила четко не мог вспомнить. Знал только одно, что Булгарию в итоге захватит Василий Болгаробойца, Император Византии. Выходит тот самый, которого сейчас разбил Самуил. Интересные дела. Данила еще помнил, что именно этот император пригласил к себе князя Владимира, чтобы тот помог расправиться с бунтовщиками. А потом киевский князь покрестил всю свою землю. Неужели крещение Руси так скоро? А задаченный молодцов побрел обратно на постоялый двор. Тем более, что молодое вино ударило в голову и, скажем так, улицы Доростола начали качаться, как в шторм. Ваислав тоже узнал о поражении византийцев от поверенных князям, буквально из первых рук. Новость эта, безусловно, была плохой для обережников и для самого князя Владимира. Чем сильнее Самуил, тем труднее им будет склонить царя Романа стать союзником Владимира, если это вообще было возможно. Но трудно это или легко не имеет значения. Ваислав дал слово, и он выполнит порученное ему дело и убережет своих людей с Божьей помощью. Ваислав быстро начертал несколько слов на клочке шелка, свернул его, упрятал в маленький пузырек из сумки на поясе. Завтра он отдаст его человеку-князя, угорскому приказчику, что с караваном уходит в Киев, а сам с ватагой отдохнет пару дней, осмотрится, а потом в Преславу. Ваислав перекрестился и затушил лучину.